Мистер Клаб, преподаватель физкультуры, подобрал мне форму, но переодеваться не заставлял. В первый день я могла наблюдать за занятиями с трибуны. В Фениксе физкультуру в старших классах посещали только по желанию, а здесь она была обязательной. Да, хуже не придумаешь. Наблюдая за четырьмя волейбольными партиями одновременно, я вспомнила, сколько травм получила и сколько подруг потеряла, играя в волейбол, и меня замутило. Наконец прозвенел звонок. Облегченно вздохнув, я понесла формуляр в канцелярию. Дождь кончился, зато подул холодный сильный ветер. Я брела, опустив капюшон на глаза и втянув руки в рукава. А войдя в теплый административный корпус, тут же испуганно попятилась к двери. У стойки администратора стоял Эдвард Каллин. Спутанные бронзовые волосы я узнал мгновенно. Кажется, он не слышал, как хлопнула дверь. Я прижалась к стене и вся обратилась в слух. Низким, очень приятным голосом Калин спорил с администратором. Понять, чего он добивается, не составило никакого труда. Ему хотелось перенести шестой урок биологии на любой другой день. Не может быть, что все дело во мне. Наверняка что-то случилось еще до того, как я вошла в кабинет биологии. Мало ли какие неприятности могут быть у парня. С чего ему меня ненавидеть? Входная дверь открылась, и, порыв ветра, разметал лежащие на стойке бумаги и мои волосы. Маленькая девочка молча передала администратору какую-то папку и ушла. Эдвард Каллен медленно повернулся, и черные глаза снова окатили меня холодной волной ненависти. Даже искаженная гримасой злобы его лицо казалось прекрасным. На долю секунды я почувствовала какой-то животный страх. «В этом парне есть что-то дьявольское». — Всепоглощающий ужас отступил, но мне еще долго было не по себе. — Что же, ничего не поделаешь, — произнес Каллин низким бархатным голосом. — Пусть все останется как есть. Простите, что отняло вас столько времени. Повернувшись на каблуках, он быстро вышел на улицу. На трясущихся ногах я подошла к стойке и протянула формуляр. — Как прошел первый день? — спросила сидящая за стойкой женщина. «Все отлично!» — мой голос дрожал, поэтому ответ прозвучал неубедительно. Когда я подошла к пикапу, стоянка уже почти опустела. «Как же уютно в кабине!» «Похоже, в этой промозглой дыре именно пикап станет мне настоящим другом!» Думая о том, что случилось сегодня, я молча смотрела на лобовое стекло и довольно скоро замерзла. «Все, пора ехать!» Мотор взревел, и я поехала к Чарли, на ходу вытирая слезы. Глава вторая. Открытая книга. На следующий день все было гораздо лучше, проще и одновременно сложнее. День был лучше, потому что не шел дождь, хотя небо затянули густые облака. Он оказался проще, потому что я знала, чего ждать. Майк сидел со мной на английском и проводил меня на следующий урок под гневным взглядом Эрика. Мне было очень лестно. На меня обращали куда меньше внимания, чем вчера. А на ленч я пришла с большой компанией, в которой были Майк, Эрик, Джессика и еще несколько студентов, которых я знала по именам. Отношения потихоньку налаживались. Второй день оказался сложнее, потому что я чувствовала себя разбитой. Заснуть под жуткие завывания ветра мне удалось с трудом. Хуже потому что на тригонометрии мистер Варнер задал мне вопрос, и я ответила неверно. Пришлось играть в волейбол, и после моей подачи мяч угодил в голову девушки из другой команды. День был ужасным, потому что Эдвард Каллин не пришел в школу. Все утро я с тревогой ждала ленча и полных ледяной ненависти взглядов. Иногда мне даже хотелось подойти к этому красавцу и спросить, в чем дело. Ночью, лежа, без сна, я придумала целую речь — Однако обманывать себя ни к чему, у меня не хватит смелости заговорить с Калином первой. Мы с Джессикой вошли в столовую, оглядев зал, я увидела странных родственников, однако Эдварда среди них не было. Тут нас нагнал Майк и повел к столику, за которым сидели его друзья. Джессики льстила мужское внимание, я старательно прислушивалась к общему разговору, а сама с замиранием сердца ждала появления Эдварда. Может, я все придумала. И он обычный самовлюбленный павлин. Однако Каллен так и не пришел, и я нервничала все сильнее. С тяжелым сердцем я пошла на биологию. Меня провожал Майк, расписывающий достоинства ретриверов.